Разумеется, они необыкновенно редки, согласился он. Одна из них направлена сюда. Фасин несколько раз моргнул: сюда в клан Бантрабл, в этот дом к нам. К нам от администратуры». «Администратуры?» Фасин захлопнул рот, чтобы не показаться идиотом. Через тех корабль Эсттон Джеффер — Ух ты! — сказал Фасин, нам оказана честь. Не нам, Фасин, тебе. Проекция направляется для беседы с тобой. Фасин едва заметно улыбнулся со мной. Понимаю. И когда? В настоящее время идет передача. Проекция будет готова к ночи. Тебе нужно освободить для нее время. У тебя есть какие-то планы? Планы? Ужин ждАль. Я уверен, пусть это будет ранний ужин, и не опаздывай. Да, конечно, сказал Фасин. — Вы не знаете, чем я заслужил такую честь? Словиус немного помолчал, потом ответил: Понятия не имею. Гвайм повесил на крючок трубку внутренней связи, покинул свое место у агатовой стены, встал на колени рядом со Словиусом и что-то прошептал ему на ухо. Тот кивнул, и и посмотрел на Фасина: "С тобой племянничек желает поговорить мажордом Верпич". "Верпич?" повторил Фасин, глотая слюну. "Семейный мажордом, самый главный слуга клана Бантрабл, обычно пребывал в спячке, пока весь клан не перемещался в зимнее жилье, что должно было произойти через 80 дней. Еще ни разу этот порядок не нарушался". "Я думал, он спит", сказал Фасин. Его разбудили. Корабль был мертв уже несколько тысячелетий. Никто похоже не знал, сколько именно, хотя по самым правдоподобным оценкам речь могла идти о 6 или семи. Это был один из множества кораблей неудачников в составе какого-то из огромных флотов, участвовавших в войне новых быстрых, а может, в чуть более поздней войне машин или в последующих разрозненных войнах или же в одном из быстротечных ожесточенных сумбурных сражений, нередко происходивших в рассеянии, еще одна забытая и никому теперь не нужная пешка в великой игре галактических держав, в соревновании цивилизаций, в изощренных ходах панвидов во всеобщей метаполитике галактического масштаба. Корпус корабля лежал необнаруженным на поверхности Галантина не менее тысячи лет, потому что хотя по человеческим стандартам Глантины был малой планетой, чуть меньше Марса. По тем же меркам он был малонаселён, менее миллиарда обитателей, большая часть которых сосредоточилась в тропиках, а район, куда упал корабль, северная пустыня, посещался редко и особых достопримечательностей не имел. Местной системе наблюдения потребовалось немало времени, чтобы хотя части вернуться к тому состоянию, в каком она пребывала до начала военных действий. А это также способствовало тому, что корабль долго оставался необнаруженным. И наконец, несмотря на солидные размеры корабля, его системы автокамуфляжа частично уцелели после крушения, гибели всех смертных на борту и удара о поверхность планеты Луны, все это время маскируя корабль под еще одну складку пустой породы, извергнутой из глубокого кратера, созданного падением гораздо меньшего, но куда более скоростного аппарата который от удара испарился в 10 километрах дальше в самом начале конфликта между новыми быстрыми. Останки корабля были обнаружены только потому, что кто-то на флайере врезался в один из его огромных искривленных стабилизаторов. На тот момент идеально голографоз закамуфлированных под призывно сверкающее чистое небо и погиб. Только после этого останки корабля исследовали те немногие из его систем, что еще находились в рабочем состоянии не были запрещены новым режимом, а значит, практически никакие были сняты. После чего корабль, подъем его корпуса с основными надстройками был бы запредельно дорогим предприятием. Разрезание на куски и утилизация делом тоже не дешёвым и возможно опасным, а полное уничтожение потребовало бы многих гигатон взрывчатки, против чего население малой планеты Луны в мирное время категорически возражало, даже если речь шла о о местах ненаселенных, на всякий случай и на неопределенное время обнесли воздушными предупредительными бакенами. Нет, может это и неплохо, может позитивно, сказал им Салус Кегар и развернул свой маленький флаер над пустыней по направлению к пересеченной местности, где на фоне медленно темнеющего пурпурного неба виднелись траченные временем стабилизаторы упавшего корабля, похожие на складки теней. За его обломками вдруг замерцал огромный сине зеленый световой занавес, покрыл рябью и волнами все небо, а потом медленно исчез. "От тебя никто ничего другого и не ждал", сказала Таенс, играя кнопками на пульте управления переговорным устройством. В громкоговорителях трещали и шипели атмосферные помехи. "Может, не стоит лететь так низко?" спросила Айлен, упиравшаяся головой в фонарь кабины и посмотрела вниз потом кинула взгляд на молодого человека, делившего с ней заднее сиденье флайера. Серьезно, Фас, может, не стоит?" Но Фасин уже говорил: Сал никак не смирится с мыслью о том, что его неумолимый позитивизм может порождать у других негативные эмоции. Извини, Лен, что ты говорила?" "Я говорила: "Да, промотала — Подними-ка эту чертову землеройку повыше. Я только хочу сказать", продолжал Саул ус Взмахнув рукой и опустив флайер еще ниже, еще ближе к черной земле, мелькавшей внизу, Тайнс цокнула языком и потянулась, чтобы нажать кнопку монитора, после чего раздался отрывистый звук, флайер поднялся на несколько метров и стал ровнее держаться над поверхностью. Сал сверкнул на нее взглядом, но противоаварийного устройства не выключил. "Я только хочу сказать", продолжил он. "Что мы пока еще в порядке". Нас не разорвало, а теперь есть возможность исследовать кое-что, к чему в обычных обстоятельствах нас бы не подпустили. В нужное время, в нужном месте идеальная возможность. Разве это не позитивно? Только при этом ты предлагаешь нам, произнес Фасцин, растягивая слова и подняв глаза к небу, не обращать внимания на тот злосчастный факт, что некоторые, слишком уж исполненные энтузиазма и глубоко неверно понятые запредельцы, — Судя по всему, пытаются превратить нас всех в радиоактивную пыль. Казалось, его никто не услышал. Фассен демонстративно зевнул во весь рот, этого тоже никто не заметил и откинулся к кожаной спинке, вытянув левую руку и положив ее на спинку сиденья Айлендест. Та по-прежнему прижимала лоб к фонарю и словно загипнотизированная глядела, как под флайером проносится маловыразительная песчаная поверхность. Он попытался, по крайней мере, принять беззаботное и по возможности скучающее выражение, хотя на самом деле он был в ужасе и чувствовал себя совершенно беспомощным. Эта пара Сал и Тайнс были мотором группы. Салус, пилот дерзкий, красивый, своевольный, ну, безусловно, талантливый и подумал: "Фасин чертовски везучий, наследник огромной финансовой империи, ничуть не смущающийся того, что его сказочно богатый папаша настоящий разбойник, жадина, так окрестил Фассен Сала в первый год их учебы в колледже, и общие друзья их пользовались этим прозвищем только за глаза, пока Сал обо всем не пронюхал и не принял это имя, лично одобренный ярлык с воодушевлением. Тайнс, второй пилот, штурман и начальник связи, неизменно проницательный и язвительный критик группы Себя Фасин считал проницательным и саркастическим критиком. Офицерно-обучение Таенс и Ярабокин, как ее теперь следовало называть, воячка, еще одной из выдуманных Фашиным прозвищ. Она была одной из лучших в колледже, но тем не менее успела пройти половину пути к офицерскому званию в Навархии, посещая на выходных и каникулах заученные курсы в военной школе. А потом получила в колледже неполный диплом и на последнем курсе перешла в военную академию где ей зачли первый год, переведя сразу на второй, и уже на таком беспрецедентно раннем этапе ее считали кандидатом в объединенный флот, непосредственно подчиняющийся Кульмине, главенствующей суперсиле всей галактики. Иными словами, блестящее военное будущее Тайнс, казалось было предопределено в такой же мере, в какой Салу было уготовано беспримерное финансовое процветание. Оба они к тому же успели побывать за пределами системы добирались до Юлибеского портала в подвижной точке либрации спектра, откуда перемещались в систему Зенеры и комплекс сеть червоточин, опутавшую галактику, как темное кружево, под крохотными разбросанными огоньками Солнца. Отец Салауса взял его в большое путешествие во время долгих прошлогодних каникул, и они исколесили всю срединную часть галактики. Посетили все доступные знаменитые места, познакомились с несколькими необычными инопланетными видами навезли сувениров. Тайс повидала гораздо меньше, но зато благодаря навархии, программам своего заведения и разбросанным по галактике учебным объектам побывала в местах гораздо более удаленных».